Обратим теперь внимание на противоположную сторону площади и на Третий собор, Архангельский, с серыми куполами, усыпальницу московских правителей. Он находится у самого края Боровицкого холма. Начиная со времен Александра Невского, здесь возводились церкви, посвященные Архангелу Михаилу, архистратигу, то есть по-гречески военачальнику небесных войск и покровителю московских князей в их земных делах. Свой внешний облик собор приобрел все в те же годы реконструкции площади при Иване III в конце XV – начале XVI века. Для его строительства пригласили итальянского архитектора из Венеции Аливиза Нового, и архангельский получился полной противоположностью Успенскому собору. Если тот имел древнерусскую внешность и ренессансную начинку, то здесь традиционный русский храм облачен в одежды ренессансного палацу. Посмотрите на фасад. И вы заметите непривычно акцентированные горизонтальные карнизы, в то время как русские соборы делятся вертикальными лопатками. А если прикрыть рукой главы Архангельского, то перед вашими глазами окажется кубический объем раннего итальянского палаца. Купола собора, кстати, единственные непозолоченные из всех кремлевских церквей, что, скорее всего, связано с его ритуальным назначением. Архангельский знаменит тем, что он является древнейшей усыпальницей московских князей, Здесь находятся все русские цари, умершие до основания Петербурга, кроме Бориса Годунова, который захоронен в Троице-Сергиевой лавре. Исключение составляет и внук Петра I, 15-летний император Петр II, могила которого, наоборот, находится здесь. Несчастный умер от Успа в возрасте 15 лет, не дожив до брака с Екатериной Долгорукой нескольких дней. Первоначально, правда, он должен был взять в жены дочь Александра Даниловича Меншикова, Но неожиданно бывший сподвижник Петра был отправлен в ссылку, и в ходе дворцовых интриг была выдвинута кандидатура невесты от фамилии Долгоруких. Всего в соборе находится 54 захоронения, 52 из которых размещено под плитами пола. Над ними стоят надгробия, которыми почтили умерших в XVII веке. Когда проводились работы по подготовке к 300-летию дома Романовых, гробницы были облачены в медные застекленные футляры. Отдельно от всех захоронен Иван Грозный, полагавший, что он достоин специального места погребения. Его тело покоится в Диаконнике вместе с прахом двух его сыновей. Старший сын Грозного, Иван, почил еще ранее отца, убитый ударом родительского посоха по голове. А второй, Федор, самый слабый и малоспособный из всех Рюриковичей, оказался, к тому же, последним коронованным монархом этой династии. В 1963 году могила Ивана Грозного была вскрыта в целях научного исследования. И был воссоздан его портрет знаменитым скульптором и ученым Михаилом Михайловичем Герасимовым. Оказалось, что самодержец имел славянский тип лица, но с острым длинным носом и округлыми глазами, доставшимися от его пробавки, гречанки Софии Палеолог. Некоторые современники отмечали, что лицо царя не лишено было благообразия, но у большинства складывалось от Грозного неприятное впечатление. Ростом царь был около 180 см, и телосложение имел вполне атлетическое. Однако в костях самодержца обнаружили высокий процент ртути. Кто-то считает, что этим царь якобы лечился от венерических заболеваний, но, скорее всего, его регулярно пытались свести со свету, что во многом объясняет его подозрительность и злостность. Большое количество ртути было обнаружено и в крови Марфы, в девичестве Собакиной, третьей жены Ивана Грозного, умершей почти сразу после свадьбы. Марфа была дочерью незнатного дворянина и отобрана была в жены Грозному на своеобразном конкурсе красоты в несколько этапов, в котором участвовали более двух тысяч претенденток. Возможно, она действительно сильно полюбилась царю. Во всяком случае, после ее скоропостижной смерти болезненной подозрительности и жестокости у царя заметно прибавилось. Как и другие жены московских князей, она была захоронена в Вознесенском монастыре, но после того, как в XX веке его разобрали, все захоронения перенесли в подклет пристройки Архангельского собора. В соборе был также захоронен царевич Дмитрий, погибший при неизвестных обстоятельствах в Угличе. До сих пор никто не знает, то ли он действительно упал на нож в припадке эпилепсии, то ли был зарезан. Борис Годунов, единственный, кто мог бы раскрыть эту тайну, давно унес ее с собой в могилу, да и в настоящее время многие исследователи не склонны подозревать его в убийстве.